Пастернак пишет не копию, а портрет оригинала. Вы смотрите на двойника и удивляетесь своим чертам. Конечно, вас изменил наряд чужого языка, музыка чужого языка, но вы благодарны волшебнику, который ввел вас в ином уборе в многолюдный торжественный мир русской поэзии. Гаприндашвили.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 И жизнеход сопровождает их. Что стих? Обвал снегов. Дохнет, и с места сдышит, и заживо схоронит. Вот что стих. Под ливнем лепестков родился я в апреле. Дождями в дождь белее яблони цвели. Как слезы лепестки дождями в дождь горели, Как слезы глаз моих, они мне издали. В них знак, что я умру. Но если взоры чьи-то случайно нападут на строчек этих след, Замолвят без меня они в мою защиту. А будет то поэт, так подтвердит поэт. да. Скажет, был у нас такой несчастный малый С арпирских берегов большой оригинал. Он припасал стихи, как сухари и сало, И их, как провиант, с собой в дорогу брал. И до того он был до самой смерти мучим Красой грузинской речи и грузинским днем, Что верностью обоим самым лучшим Зарождена дорога к счастью в нем. Не я пишу стихи, они, как повесть, пишут меня, И ход сопровождает их. Что стих? Обвал снегов. Дохнет и с места слышит, и заживо схоронит. Вот что стих! 1933 год. Примечание. Перевод Бориса Леонидовича Пастернака. Конец примечания. Осип Эмилич был врагом стихотворных переводов. Он при мне на Нащекинском говорил Пастернаку. «Ваше полное собрание сочинений будет состоять из 12 томов переводов и одного тома ваших собственных стихотворений. Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, и заставить его переводить было почти невозможно. Ахматова. Листки из дневника. Мандельштам. Воронежские тетради. Воронеж. 1999 год. Страница 78 Параллельно с нарастающим моим убеждением в общем превосходстве Паоло и Тициана, я встречаюсь с фактом их насильственного исключения из списка авторов, рекомендованных к распространению и обеспеченных официальной поддержкой. Я бы тут преуспел, если бы от них отказался. Тем живее будет моя верность им». Борис Пастернак, З.Н. Пастернак, 23 ноября 1933 года. «Это ваше дыхание почвы и судьбы и полной гибели всерьез неотступно меня влечет. Мне кажется, что это будет самое ценное, что вообще мне положено сказать» потому что я намеренно отказался от вашего любезного приглашения использовать ваш апрельский перерыв и прислать стихи для переводов. Вам не трудно представить, как меня это тронуло и подбодрило. Потом мне передавали ваши слова, что вам хотелось приехать в Грузию или меня вызвать на какую-то подмосковную дачу, чтобы вместе пожить месяц. Встреча с вами для меня — чистилище». Я только тогда возвращаюсь к поэзии. Признаться, я давно не испытывал такого чувства. Это бывает в ранней юности, в горячке первой любви. Мне кажется, это чувство первой любви у вас перманентное. И я вижу вас вечно на положении марбургских встреч без пальто в поезде на Берлин, задыхающимся от слез первой мучительной любви. Это дрожащая, озябшая или трепетная лирика и дает окраску пастернаковскому периоду лирики. Табидзе Пастернаку, 17 июня 1935 года. Пастернак, про-э-контра. Пастернак, том 1, страница 599. Отправляясь в свои воздушные странствия, Пастернак построил свою летательную машину из лучшего материала дворянско-буржуазной литературы. Но надо же летчику когда-нибудь опуститься на землю. А иной земли, кроме советской, для дальнейшего развития русского художественного слова, нет. В поэзии Бориса Пастернака все больше и больше проявляется его сознание. Проза Пастернака может быть признана нейтральной, Но в ее нейтральности, та вневременность, которая превращает литературу в пустую игру. А это жаль. Нусинов, мастерская старых образцов, художественная литература 1933 год, номер 9, страница 8. Именно это ведь и характеризует наше время. На партийных личистках, в качестве ли мерила художественных и житейских оценок, в сознании ли и языке детей, но уже складывается какая-то еще не названная истина, составляющая правоту строя и временную непосильность его неуловимой новизны. Какой-то ночной разговор девяностых годов затянулся и стал жизнью. Очаровательный своим полубезумьем у первоисточника, в клубах допачного дыма, может ли не казаться безумьем этот бред русского революционного дворянства теперь, когда дым окаменел, разговор стал частью географической карты и такой солидной. Но ничего аристократичнее и свободнее свет не видал, чем это голое. И хамская и пока еще проклинаемая и стонов достойная наша действительность. Пастернак ОМ и А. О. Фрейденберг. 18 октября 1933 года. 8 января в 12 часов 30 минут дня умер от атеросклероза Андрей Белый замечательнейший писатель нашего века, имя которого в истории станет рядом с именами классиков не только русских, но и мировых. Имя каждого гения всегда отмечено созданием своей школы. Творчество Андрея Белого – не только гениальный вклад не только в русскую, но и в мировую литературу. Оно – создатель громадной литературной школы. Перекликаясь с Марселем Прустом в мастерстве воссоздания мира первоначальных ощущений, Андрей Белый делал это полнее и совершеннее. Джемс Джойс для современной европейской литературы является вершиной мастерства. Надо помнить, что Джемс Джойс – ученик Андрея Белого. Придя в русскую литературу младшим представителям школы символистов, Белый создал больше, чем все старшее поколение этой школы – Брюсов, Мережковский, Сологуб и другие. Он перерос свою школу, оказав решающее влияние на все последующие русские литературные течения. Мы, авторы этих посмертных строк о Белом, Считаем себя его учениками. Пильняк, Пастернак, Санников. Известие, 1934 год, 9 января. Смерть Андрея Белого. Документы, некрологи, письма, дневники, посвящения, портреты. Москва, 2013 год. Пастернак забежал к нам на Фурманов переулок, посмотреть, как мы устроились в новой квартире. Прощаясь, долго топтался и гудел в передней. «Ну вот, теперь и квартира есть. Можно писать стихи?» Сказал он, уходя. Слова Бориса Леонидовича попали в цель. О.М. проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась. «Честным предателям!»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 чтобы мыслящий человек мог за ним работать. Пастернак без стола обойтись не мог. Он был пишущим человеком. О.М. сочинял на ходу, а потом присаживался на минутку записать. Даже в методе работы они были антиподами. Надежда Яковлевна Мандельштам. Воспоминания. Страницы 157-158. Как-то, гуляя по улицам, забрели они на какую-то безлюдную окраину города в районе Тверских-Ямских. Звуковым фоном запомнился Пастернаку скрип ломовых извозчичьих телег. Здесь Мандельштам прочел ему про кремлевского горца. Выслушав, Пастернак сказал, «То, что вы мне прочли,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 Пастернак Е.В. Пастернак Е.Б. Координаты лирического пространства. Литературное обозрение. 1990 год. Номер 3. Страница 94-95. Он, Пастернак, обрушился на меня. О.М. был уже в Воронеже с целым градом упреков. Из них я запомнила – Как он мог написать эти стихи? Ведь он еврей. Этот ход мысли и сейчас мне непонятен. А тогда я предложила Пастернаку еще раз прочесть ему это стихотворение, чтобы он конкретно показал мне, что в них противопоказано еврею. Но он с ужасом отказался. Надежда Яковлевна Мандельштам. Воспоминания. Страница 189 -я. Примечание. В стихах о Сталине, ко всему прочему, его, вероятно, задело, что Мандельштам, будучи, как и Пастернак, евреем, не понял на собственном опыте, что грех смеяться над тем, в чем человек не виноват, над происхождением, даже если речь идет о Сталине. Пастернак ЕВ, Пастернак ЕБ. Координаты лирического пространства. Литературное обозрение. 1990 год. Номер 3. Страница 95. Конец примечания. Придя однажды к Пастернаку, жена Мандельштама стала умолять его сделать все, что было в его силах, чтобы вызволить Осипа из тюрьмы. Так он узнал об аресте Мандельштама. Они никогда близкими друзьями не были. Но жена Мандельштама просила его сделать все, что было в его силах, и Пастернак обещал попытаться помочь. Аннон, Impressions of Boris Pasternak, The New Reasoner, A Quartity Journal of Socialist Humanism, London, Spring 1958, Number 4, Page 88. Все дела об арестах были, разумеется, неприкасаемыми. Хлопотать полагалось лишь членам семьи, то есть ходить к Пешковой, а потом в прокуратуру. Если кто-нибудь посторонний вызывался в хлопоты, это было не правилом, а исключением, и ему нужно за это воздать должное. А в дело М вмешиваться, конечно, не стоило, ведь в своих стихах он посигнул на слишком грозное лицо. Поэтому я ценю, что в хлопоты тридцать четвертого года пожелал впутаться и пастернак. И пришел к нам с Анной Андреевной и спросил, куда ему обратиться. Я посоветовала пойти к Николаю Ивановичу Бухарину, потому что уже знала, как он отнесся к аресту О.М. и к Демьяну Бедному». Примечание. Осип Амельч Мандельштам был арестован в мае 1934 года. Конец примечания. Мандельштам Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страница 28-29. Пастернак, у которого я была в тот день, пошел просить за Мандельштама в известие к Бухарину, а я в Кремль к Янукидзе. Тогда проникнуть в Кремль было почти чудом. Это устроил актер Русланов через секретаря Янукидзе. Янукидзе был довольно вежлив, но сразу спросил, «А может быть какие-нибудь стихи?» Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку. Ахматова «Листки из дневника». Мандельштам – Воронежские тетради. Страница 80. О Мандельштаме пишу еще и потому, что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста Мандельштама. И никто ничего не знает. Бухарин Сталину. Июнь 1934 года. Источник 1993 год номер 2. Страница 14. Спасает меня одно то, что ко мне очень хорошо в самых разнообразных и прямо друг другу противоположных частях общества хорошо относятся. На прошлой неделе мне даже, в первый раз в жизни, позвонил по телефону сам Сталин. И вы не представляете себе, что это значит. Примечание – Дата телефонного звонка Сталина Пастернаку предположительно 10-13 июня 1934 года. Скрытое упоминание о нем предположительно содержится в письме Е.В. Пастернак от 11 июня 1934 года. Конец примечания. «Я даже женечку этого не сказал». Так легко поддается этот факт эксплуатации, даже помимо воли заинтересованного. То есть в такую линию искусственной легкости можно попасть, этого не скрыв. Пастернак родителям. 23 июня 1934 года. Пастернака вызвали к телефону, предупредив, кто его вызывает. С первых же слов... Пастернак начал жаловаться, что плохо слышно, потому что он говорит из коммунальной квартиры, а в коридоре шумят дети. В те годы такая жалоба еще не означала просьбы о немедленном, в порядке чуда, устройстве жилищных условий. Просто Борис Леонидович в тот период каждый разговор начинал с этих жалоб. Мы с Анной Андреевной тихонько друг друга спрашивали, когда он нам звонил, про коммунальную кончил, со Сталином он разговаривал, как со всеми нами. Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек. Почему Пастернак не обратился в писательские организации или ко мне и не хлопотал о Мандельштаме? Если бы я был поэтом,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 которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались. Эта ремарка была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом. «Но ведь он же мастер!» «Мастер?» Пастернак ответил. «Да дело не в этом!» «А в чем же?» — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» «О жизни и смерти», — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак попробовал снова с ним соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошел. Пастернак спросил секретаря, может ли он рассказывать об этом разговоре или следует о нем молчать. Его неожиданно поощрили на болтовню. Никаких секретов из этого разговора делать не надо. Собеседник, очевидно, желал самого широкого резонанса. «Чудо ведь не чудо, если им не восхищаются!» Надежда Яковлевна Мандельштам. Воспоминания. Страницы 153-154. После сталинского звонка через несколько часов вся Москва знала о разговоре Пастернака со Сталиным. В союзе писателей все перевернулось. До этого, когда мы приходили в ресторан обедать, перед нами никто не раскрывал дверей, никто не подавал пальто, одевались сами. Когда же мы появились там после разговора? Швейцар распахнул перед нами двери и побежал нас раздевать. В ресторане стали нас особенно внимательно обслуживать, рассыпались в любезностях, вплоть до того, что когда Боря приглашал к столу нуждавшихся писателей, то за их обед расплачивался союз писателей. Эта перемена по отношению к нам в союзе после звонка Сталина нас поразила. Примечание. Воспоминания З.Н. противоречат словам Пастернака из письма родителям от 23 июня 1934 года. Вероятнее всего, что сам он никому не рассказывал о звонке, только брату Надежды Яковлевны Мандельштам, ей самой, то есть самым заинтересованным лицам и, может быть, самым близким. Конец примечания. Пастернак З.Н. Воспоминания, страница 292. Сегодня обедал у Пастернака. Его рассказ о так называемом разговоре. Реплики собеседника «Вы как-то неожиданно говорите», Что же вы отмежевываетесь от товарища? Если бы я был поэтом, и товарищ попал бы в беду, я бы на стену полез. Пастернак защищался. А почему вы человек необщественный? общественный? Да помилуйте, работать надо, времени не хватает. Да, работа самое главное. Из дневника Спасского, 1933-1941 годы. Пастернаковский сборник, выпуск 1, страница 422. Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин звонил Пастернаку. Все связанное с этим звонком требует особого рассмотрения. Об этом пишут обе вдовы, и Надя, и Зина. И существует бесконечный фольклор. Какая-то триолешка даже осмелилась написать конечно, в пастернаковские дни, что Борис погубил Осипа. Примечание. Триолешка. Эльза Триоле, родная сестра Лили Брик. Пастернаковские дни. Дни Нобелевской травли Пастернака. Конец примечания. Мы с Надей считаем, что Пастернак вел себя на крепкую четверку. Остальное слишком известно. Надя никогда не ходила к Борису Леонидовичу и ни о чем его не молила, как пишет Роберт Пейн. Еще более поразительными сведениями о М обладает Пейн в книге о Пастернаке. Там чудовищно описана внешность М и история с телефонным звонком Сталина. Все это припахивает информацией Зинаиды Николаевны Пастернак, которая люто ненавидела Мандельштамов и считала, что они компрометируют ее лояльного мужа, Ахматова. Листки из дневника. Мандельштам О.Э. Воронежские тетради. Страница 80 -я. Здесь вчера закончился международный шахматный турнир. Он происходил в музее рядом, на который приехали Ласкер, Капабланка, Флор и другие. Застал однажды Женю за шахматной доской с вырезками из газет. Он повторял сыгранные состязающимися партии. Я Швили ходил на турнир с пропуском к самым столикам. В выходной день я повел Женю к нему и Табидзе в метрополь и его у них оставил. Этот день был для него настоящим праздником. Он у них пообедал в номере со всеми ресторанными тонкостями. Потом Паоло повез его на турнир, и мальчик попал за барьер к самым корифеям. Паоло спускался с ним в кафе, устроенное при музее на время шахматной недели. Они там распивали чаи и нарзаны, а потом в книжку по шахматам, которую ему купил Паоло, Женя получил самоличные автографы от главных участников турнира. Они вечером вызвали меня по телефону из музея. Паоло вернулся на турнир, а я пошел проводить Женечка домой. У него под мышкой в карманах было столько предметов, что он не знал, как ими ловчей распорядиться. Апельсины, книжка по шахматам, фотографии знаменитостей с надписями. И в припрыжку, поспешая за мной, все жевал, что-то вынимая в кулачке из кармана пальтишка. Оказалось, это остаток булочки, начатой в кафе, и потом припрятанный. Славный мальчик. Пастернак родителям. 14 марта 1935 года. В те дни Москва объявила себя шахматной столицей мира. В марте 1935 года в Москве проходил международный шахматный турнир. Съехались Ласкер, Капабланка, Флор... И наши восходящие звезды, такие как Ботвинник, папочка, увидев как-то меня за повторением сыгранных партий, попросил Тицана и Паоло Яшвили, собиравшихся в Музей изящных искусств, где проходил турнир, взять меня с собой. Поэтому стоило мне обмолвиться о турнире, как мы с Паоло оказались там. Яшвили стал собирать мне автографы участников на форзаце купленной тут же шахматной книжки. Ботвинник и Флор надписали дополнительно каждый свою фотографию. Кто-то из мастеров помоложе, знакомый Паоло, рассказывал о шахматистах условиях игры и ходе партий. Темнело. Мы вышли, кажется, шел снежок. Паоло звонил маме, чтобы она не волновалась. За мной пришел Боря и доставил меня домой в состоянии счастливого обалдения. Пастернак ЕБ понятое и обретенное, страница 394.